«Мое свидетельство о рождении», — подумала она. «Но нет. На нем было от силы шесть строчек. В самом верху красовалась размытая печать «Уплачена». Чуть ниже Эммелин читем». И далее «Черными чернилами». «Витиеватым почерком». и того семь шиллингов и шесть пенсов. Ниже еще одна печать. Под углом к верхней получена с благодарностью, а потом молодым почерком матери и ее подпись Эммелин Читтем. И ниже, в подтверждение чего руку приложила Айрин Этчелс Миссис. Под подписью на документе была коричневая вмятина, словно к нему на секунду прижали горячий утюг. Она коснулась горелой отметины ногтем мизинца, и бумага осыпалась, оставив рваную прореху на месте вмятины. Она отпихнула лазу с дороги и спустилась вниз, грохоча ступенька за ступенькой. Все собрались в кухне и смотрели на лестницу, ожидая прибытия Эл. — Ей что-нибудь? — спросила Мэнди. — Ничего, ноль. — А это что? — Что за бумага? — Да так, ерунда, — ответила Эл. Она смяла листок и бросила на пол, бог его знает. — Семь шиллингов и шесть пенсов. Это много? Я забыла старые деньги. «Какие еще старые деньги?» — спросила Кара. Мэнди нахмурилась. «Тридцать пенса? Что на них можно купить? Колет? Пачку чипсов? Марку? Яйцо?» Они вышли, прикрыли за собой дверь, и Мэнди застыла в ужасе при виде своей машины. «Проклятые ублюдки! Как они это сделали? Я же все время выглядывала в окно!» «Подползли!» — наверное, предположила Сильвана. «Или подбежали на...» очень маленьких ножках, что, к несчастью, вполне возможно, — отметила Эллисон. — Я полдня убила на это. Клиентов отменила, — возмутилась Мэнди. — Думай оказать услугу. Пытаешься сделать доброе дело, а что в итоге? Черт, побери! — Одни неприятности. — Ладно, — сказала Кара. Помнишь, как говорила миссис Этчелс, что посеешь, что и пожнешь, или вроде того? Зло вернется старицей. Если ты никогда в жизни не делала зла, тебе не о чем беспокоиться. — Я ее толком и не знала, — сказала Мэнди. Но сомневаюсь, что Айрин с ее богатым опытом считала, что в жизни все так просто. — Но должен же быть какой-то выход, — разозлилась Элл. «Должен быть способ выбраться из этого дерьма!» Она вцепилась в руку Мэнди. «Мэнди, ты должна знать, ты опытная женщина. Ты многое повидала, вот если ты причинила зло, если ты сделала что-то по-настоящему плохое, но при этом ужасным людям. Я уверена, это не считается. Это как самозащита. Или даже доброе дело». Что ж, Мэнди, надеюсь, ты застрахована, сказала Колет. Я тоже надеюсь, произнесла Мэнди. Она отцепила от себя Эл. С нежностью провела пальцами по крылу машины. Тройные линии глубоко процарапали алую краску, словно когтями. Чай, чай, чай! воскликнула Колет. Как освежает возвращение в чистоту и порядок Коллингвуда. Но вдруг она остановилась с чайником в руках разозлившись сама на себя. «Женщина моих лет не должна хотеть чая», — подумала она. «Я должна хотеть...» «Ну, не знаю...» «Кокаина?» Эллисон рылась в холодильнике. «Ты что, опять начала жрать?» — спросила Колет. «Скоро мне будет стыдно на улицу с тобой выйти». В окно постучали. Эллисон подпрыгнула, как ужаленная, и резко обернулась через плечо. Оказалось, это Мишель... Она выглядела разгоряченной и злой. — Да, — сказала Колет, открывая окно. — Я снова видела того чужака, — выпалила Мишель. — Он шастал по округе. — Я знаю, вы его подкармливали. — В последнее время нет, — отрезала Эллисон. — Нам тут не нужны чужаки. Нам тут не нужны педофилы и бездомные. Март не педофил, — возразила Эл. Он до смерти боится тебя и твоих детей, как и любой другой бы на его месте. Скажите ему, что если я еще раз его увижу, я вызову полицию. А если вы и дальше будете пособничать и подстрекать, мы накатаем на вас жалобу. Я сказала Эвану, я и так-то не в восторге от них и никогда не была. Две одинокие женщины живут вместе. О чем тебе это говорит? «На бедных студент, так вы не особо похожи?» — Колет подняла пыхтящий чайник. «Отойди, Мишель, а то я вылью это тебе на голову. И ты съежишься, как слизняк. Я скажу, что ты мне угрожала, — пообещал Мишель. Я позвоню констеблю Деллингбоулу». Но все же попятилась. «Я прямо сейчас иду к председателю сторожа соседского дома. Да ну!» — переспросила Колет. «Флаг тебе в руки». Но когда Мишель скрылась из виду, она грохнула чайник на стол и выругалась. Затем отперла заднюю дверь и сказала, «Ну, все, с меня хватит». «Если он снова там, я сама вызову полицию». Эллисон стояла у кухонной раковины и вытирала кипяток, пролитый колет. В саду бурлила жизнь, примерно на уровне лодыжек. Она не видела Мориса. Но в кустах что-то шевелилось. Другие призраки на брюхе ползали по лужайке, словно выполняя какие-то военные упражнения. Они шипели друг на друга, а Айткинсайд жестикулировал, как будто призывал соратников броситься в атаку. Когда Коля отступил на траву, они улеглись на спины, брыкаясь потом перевернулись обратно и двинулись за ней. Поползли, притворяясь, будто щиплют ее за икры и хлещут по ним призрачными палками. Она видела, как колет налегла на дверь Балмарала и отступила. Шаг вперед и снова налегла. Затем повернулась к дому. «Элл! Не открывается!» Эл поспешила через сад. Привидения уступили ей дорогу и разлеглись по сторонам. Дин свистел. — Кончай это! — рявкнул Моррис из своего куста. — Смотри и наблюдай. Смотри, как она идет. Сейчас она спрашивает у Клуши, мол, заклинила дверь, что ли? Может, она разбухла от сырости? А Клуша отвечает. — Какой еще сырости? Дождя не было несколько недель. Следи за ними. Сейчас она налегает на дверь. — Видишь, как она вспотела? — За дверью что-то тяжелое, — предположила Эл. Дин хихикнул. — Если бы она хоть немного умела подсказывать, она бы знала правду. — Что мы сделали? Эл присела и заглянула в окно. Стекло было пыльным и грязным, почти что непрозрачным. Сразу за дверью лежала тьма, тень, которая сгущалась, принимала форму, приобретала черты. — Это март. Узнала она. Держи дверь. Скажи ему, чтоб отошел, приказала Колет. Она замолотила по двери кулаками, пнула ее ногой. Открывай!